Глава 3. Константин не скрывал, что был разочарован результатами посещения НИИ. Никто из них не догадался составить список вопросов к демону, так как не посчитали его способным для разговоров и тем самым упустили свою возможность. За время нашей работы мой напарник успел уже немного изучить меня и понимал, что в первый раз меня просто удалось заинтересовать. Но вот при следующей попытке я точно выставлю счет. Тем более мои расходы выросли, так что... В то же время он попытался вытянуть хотя бы на словах из меня часть знаний, но и с этим ничего не получилось. Меня слабо заинтересовала работа ученых, которые пытались приспособить печати призыва для перемещений в пространстве. Не то чтобы это совсем было бесперспективно, но в данный момент у меня другие заботы. Я же, благодаря посещению последней лаборатории, получил дополнительный кусочек пазла, который, как я надеюсь, поможет мне разрешить возникшее затруднение» зря я бился над тем, чтобы создать проход своими силами. Как показали месяцы бесплодных попыток, мне просто не хватает знаний, чтобы это сделать только своими силами. По крайней мере, не за столь небольшой срок. Даже симуляция ритуального круга в лаборатории показывала, что у них еще миллион вариантов для перебора и процент удачи слишком низок. Мне, насколько бы я ни считал себя крутым призывателем, Расчетных мощностей не хватает, чтобы воссоздать действующую схему. Да и сомневаюсь я, что для печати призыва, особенно моих, можно придумать действующую математическую модель. В общем, для того, чтобы попасть в мир демонов, я решил использовать призыв, который способен провернуть такое и вернуть меня обратно. Вот только чувствую я, что плата за это будет довольно высока, а значит мне необходимо подготовить соответствующую жертву. Благо для этого всего и требовалось-то запастись приличным количеством магической энергии. Немного жалко потраченных усилий, но я просто человек, а не умудренный опытом темный магистр, которых описывают в книгах. Вот они умеют просчитывать свои действия на годы вперед, учитывая все возможные сценарии. Я же просто зацепился за печать, что увидел во время переноса Лены, верил в свои силы и что смогу ее воссоздать, чтобы совершить переход самому. Возникающие откаты лишь усугубляли мою веру в это решение. Хорошо, что все же, несмотря на попытки Скуратова вытянуть из меня дополнительные сведения, он мне показал куда более ценные знания. Я слишком долго занимаюсь направлением призывов, чтобы не заметить то, что ускользало от взгляда ученых. Возможно, я и не прав, но, по всей видимости, чтобы создать стабильный двухсторонний переход, необходимо, чтобы его сделали с двух сторон. Нет привязки и скреп, позволяющих провести это только с нашей стороны. А значит, мне необходимо воспользоваться чужой помощью, хоть это и может окончиться куда большими проблемами, чем я изначально рассчитывал. Первым делом, когда я вернулся домой, я набрал номер Орлова. «Привет. Помнится, вы говорили, что готовы мне помочь?» Не стал я ходить вокруг да около. «А это...» — в первые мгновения растерялся Владимир. «Егор, вы?» «Да, конечно, мы готовы помочь». «Тогда жду вас вечером после занятий. Будет вам особая тренировка», — ухмыльнулся я. «Пускай меня никто не видел и бросил трубку». То, что ребята придут, я не сомневался. Все же хорошо, что я тогда подумал, что Лене потребуются друзья в группе, чтобы не быть белой вороной среди других студентов, насколько это вообще возможно с ее статусом простолюдинки. Аристократы друзья могли защитить ее от нападок остальных, а значит, они помогут мне быстрее осуществить задуманное». Стержни якоря, что я использовал для подпитки призванных духов, можно применять не только по их прямому назначению, но и как накопители магической энергии. Несколько более уменьшенные их вариации в виде кристаллов 3-сантиметровой длины я хранил отдельно в своем кабинете. Их можно было использовать для закрепления особо сложных печатей, но в данной ситуации стержни пригодятся в качестве платы, особенно с учетом того, что я слышал от Церби. Кстати, насчет последнего. Демона пса я нашел на мягкой подушке с кисточками, лежащей на диване. Рядом лежала пустая миска, но, судя по остаткам еды, кто-то из слуг решил побаловать шпица куском вырезки, а тот и рад стараться. Обжора. «Я смотрю, ты уже успел слуг очаровать», — подойдя к нему, спросил я. В то, что он спит, я нисколько не верил. «Очень удобно», — не стал отрицать Церби. «И почему ты раньше не хотел так жить?» «Сам знаешь ответ», — пожал я плечами. «Теперь по статусу положено». «По статусу», — задумчиво посмотрел на меня шпиц. «Ты явно от меня чего-то хочешь. То неделями обо мне не вспоминаешь, то прямо ищешь меня». «Что поделать?» — хмыкнул я. «Но мне нужна будет твоя помощь». «И в чем же?» — лениво отозвался пес. «Я собираюсь попасть в мир демонов, и мне понадобится сопровождающий». «Неужто смог создать для этого печать?» Удивленно посмотрел на меня Церби. Нет, отрицательно покачал я головой. Я и так на нее потратил много времени, и, боюсь, потребуется еще не меньше, чтобы хотя бы приблизиться к ее завершению. Поэтому я решил использовать призыв, который сможет перенаправить меня в твой мир и вернуть обратно. Ты представляешь, какая цена будет за это? Чуть ли не прорычал демон. И я его прекрасно понимаю. Обидно, когда кому-то другому достанется такой большой куш. «Мне потребуется несколько дней, чтобы обзавестись необходимым запасом энергии для заключения договора», — ответил я. «Так что это куда более реальный вариант, чем тот, что я пытался реализовать, обходя этот стороной». «Надеешься, что Лена жива?» «Наша связь не оборвалась окончательно. Впервые я поделился с кем-то этим нюансом. и Я чувствую, что она жива». «Хорошо», — решительно кивнул Шпиц. «Я тебе помогу. Но надо будет тебя переодеть». «А то в тебе сразу распознают человека, и тогда проблем мы не оберемся. Да и без меня ты словно щенок потеряешься еще», — ворчливо закончил он. Доверю «Да это тебе», — улыбнулся я ему, радуясь, что Церби согласился меня сопровождать. Так-то у него не было особого выбора, и я мог просто поставить его перед фактом. Но тогда бы мне пришлось выслушивать его ворчание постоянно, а это слишком серьезное испытание для моей психики». Вечером пришла компания из трех студентов, которые в качестве тренировки контроля своей силы начали заряжать мне кристаллы. По сути, я так бесплатно обзаводился большим запасом магической энергии, что в мире демонов служила аналогом денег. Но и самим ребятам это было полезно, так как они нагружали свое энергетическое тело и тем самым развивали его. Так-то они также могли заряжать накопители и продавать их, но слишком мало эта работа стоила. Да и существующие на данный момент магические накопители имели куда худший показатель усвоения энергии, чем мои кристаллы. Я же тем временем занялся созданием печати призыва в одной из свободных комнат подвала, благо площади позволяли сделать несколько таких помещений, независимых друг от друга. В дальнейшем я планировал создать печати призыва для различных ситуаций, чтобы потом не тратить время на их вычерчивание, но это дело будущего, и наступит ли оно еще, пока неизвестно. Об этом мне напомнил очередной откат, заставивший скрутиться в приступе боли во время нанесения вязи символов. Потребовалось порядка недели, чтобы студенты успели напитать необходимое мне количество кристаллов. Я решил не мелочиться, да и сами ребята заметили у себя успехи в улучшении контроля магической энергии. С другой стороны, им надоели их последние тренировки, и троица была рада заняться другой деятельностью, тем более они тем самым помогали мне в поисках Лены. Последний день перед активацией печати я решил провести вместе с Ариной, так как не мог гарантировать, что вернусь быстро и вообще вернусь ли. Так что мы отправили слуг за покупками, оставили в доме только необходимый минимум, чтобы они нам не мешали. В такой спокойной обстановке я просто наслаждался присутствием девушки и впервые за долгое время расслабился. Все уже было решено и отступать я не собирался, так что и нечего было больше переживать. Но все же время течет неумолимо, и наступил тот срок, который я отмерил для перехода в другой мир. В этот раз я решил не скрывать свои действия от друзей Лены и пригласил их. Все же они сильно помогли мне с подготовкой. Правда, нужны они мне были для несколько иной задумки. «Я до этого скрывал от вас подробности пропажи Лены», — произнес я в гостиной, когда все собрались у нас дома. «Но на самом деле ее затянуло в мир демонов, и я собираюсь отправиться туда, чтобы вытащить ее». «В мир демонов?» — удивленно воскликнула Алиса. «Погоди, это получается туда, откуда твои призывы?» «Если в общих чертах, то да», — кивнул я. «И, я так понимаю, ты нас с собой не возьмешь?» — вкратчиво спросила девушка. «Вы будете мне только мешать, да и я сам толком не знаю, что смогу во всем разобраться на месте», — открыто ответил я. «Вы и так уже помогли мне, когда напитывали кристаллы энергией. Ты думаешь, что Лена смогла там выжить?» — спросил меня Мирослав. — Я верю в это, — твердо произнес я, посмотрев в глаза парня. — Да и время в том мире течет несколько иначе. — Тогда в путь, — улыбнулась мне Нарышкина. — Нам без четвертого участника команды никак. Парни не знали, как себя вести, и просто ободряюще улыбнулись мне. А вот Арина стояла несколько в стороне от команды и грустно смотрела на меня. — Ну чего ты? — подойдя к ней, я провел рукой по щеке девушки. — Не переживай так. «Ничего страшного не случится». «Ты точно вернешься?» — с надеждой спросила она. «Верь мне». Мягко улыбнулся я Арине. А чтобы подтвердить свои слова, я засунул руку в задний карман штанов, откуда достал небольшую деревянную лакированную шкатулку. «Вы будете свидетелями?» — обратился я к троице до того, как они успели бы что-то сообразить. «Свидетелями чего?» — недоуменно посмотрела на меня Алиса. «Будем». А вот Орлов оказался удивительно догадливым и с одобрением посмотрел на меня. «Тогда при свидетельстве представителей трех аристократических родов», торжественно произнес я, повернувшись к Арине, «Я, Егор Николаевич Ветров, говорю, что желаю видеть в своих женах Лазареву Арину Евгеньевну. Примешь ли ты этот кулон?» Я открыл шкатулку и достал из нее кулон с крупным рубином, который имел причудливую форму, но, на мой взгляд, выглядел красиво и лучше не вспоминать, сколько мне это стоило, в качестве подтверждения своего согласия и нашей помолвки. Арина от неожиданности замерла и чуть приоткрыла рот, недоуменно смотря то на меня, то на протянутый ей кулон. «Ну, что же ты молчишь?» — не выдержала нетерпеливая Алиса, разрушив возникшую тишину. «Да, я согласна», — тихо ответила Арина, забирая у меня из рук кулон и прижимая его к себе, как самое дорогое на свете. «Ты сама прекрасно знаешь», что свои обещания я держу. А значит, у меня просто нет выбора, кроме как вернуться назад. Ободряюще улыбнувшись моей аристократке, я подошел ближе и прошептал ей на ушко. Если вдруг окажешься в опасности, то просто сожми кулон и направь в него энергию из источника. Появится тот, кто сможет защитить тебя или как минимум даст время на побег. Это как-то подозрительно в ответ прошептала Арина, слегка отстранившись. «Лишь на крайний случай. Снова не удержался я от того, чтобы провести рукой по ее щеке. Я правда не знаю, как долго буду там, так что...» «Возвращайся скорей», — порывисто поцеловала меня девушка и выбежала из комнаты. «Конечно, использовать нас в качестве свидетелей без предупреждения», — покачала головой Алиса, недовольно посмотрев на меня. Но уже спустя миг девушка открыто мне улыбнулась. «Поздравляю вас. Наконец-то вы объявили об этом официально». — Простая формальность, — отмахнулся я. — Будь моя воля, жили бы вообще без всей этой официальщины. — Мужчины, — недовольно проворчала Нарышкина, — ничего вы не понимаете. — Ладно, пойду поздравлю Арину с помолвкой. Решительно тряхнув волосами, студентка Академии магии вышла вслед за Лазаревой. — Я так понимаю, в дальнейшем мы будем только мешать? — спросил меня Владимир, когда его девушка покинула комнату. — Да, — кивнул я. «Я бы и рад взять с собой вас или отряд наемников, но я не уверен, что это поможет. Я ценю ваше желание помочь мне, хотя мы и не друзья». «Ты наш учитель», — перебил меня Мирослав. «Так что, если бы позвал, мы бы пошли. Просто была бы еще одна тренировка, сопряженная с реальными боевыми столкновениями». «А как же учеба?» — спросил я у него. «Как-нибудь договорились бы», — легкомысленно отмахнулся парень. «Утрировано, конечно». «Но мы бы не отказались, если бы ты попросил», — похлопал меня по плечу орлов, утаскивая упирающегося Мирослава, который хотел остаться и посмотреть, что я буду делать дальше. Я, конечно, верил в то, что они не будут мне мешать, но когда спустился в подвал, приказал духом временно заблокировать проход, чтобы они уж точно не могли сюда проникнуть, пока я занят. Да и отвлекаться в таком деле может быть слишком опасно. Рядом с комнатой, где, собственно, и была начерчена печать призыва, Меня ждали вещи, подготовленные для этой авантюры, и Церби, который по своей привычке дремал, прислушиваясь к происходившему вокруг. «Наконец-то закончил?» — спросил он, когда я стал переодеваться. «Да, необходимо было всех успокоить, прежде чем соваться в неизвестность». «Так, может, не стоит этого делать?» — с сомнением спросил Церби. «Нет», — покачал я головой, — «я не могу так просто отступить в сторону. Тем более шансы неплохие». «Ага, чуть больше нуля» вздохнул демон, который даже и не пытался скрывать, что вся эта затея ему не понравилась. Но ничего, улыбнулся я ему, потрепав по голове, от чего шпиц недовольно рыкнул. Ты же окажешься дома и наконец-то несколько развеешься, а то в такой мирной обстановке, мне кажется, ты несколько разжирел, да и разленился. Глупые у тебя шутки, приоткрыв один глаз и лениво посмотрев на меня, ответил Церби. И поверь, оказавшись там, ты поймешь, что никто по доброй воле не захочет возвращаться в такое место. Тем временем я оделся в легкий доспех, выполненный с помощью современных технологий. Изначально он был средним тактическим доспехом, но пришлось его переделывать под реалии мира демонов. Понятное дело, сложно соответствовать всем критериям, ни разу не видя, как это вообще должно выглядеть. Но по словам Церби, у меня получилось неплохо. Да и стандартного оружия у них не было, так как слишком разными были демоны по своим физическим параметрам. И подбирать что-то универсальное... В общем, проще позволить каждому вооружаться так, как он того пожелает. На все элементы брони я заранее нанес печати, которые могли мне помочь в случае крайней необходимости. Да и в самих печатях я сильно продвинулся после чтения гримуара, выданного архивариусом. Так что, думаю, выкручусь как-нибудь. Чтобы скрыть то, что я являюсь человеком, Пришлось брать с собой плащ и использовать маску, скрывающую пол лица. Сама маска была с небольшим запасом кислорода, если вдруг я попаду в зону, где с воздухом проблема. Да и ее внешний вид, даже если с меня сорвут капюшон, должен был отвлечь внимание, а дальше уже все будет зависеть от меня. Да уж, готовлюсь как к боевой операции. И что же мне не сиделось в Петрограде? Не согласись я тогда на заказ от Христофора Иннокентьевича, ничего этого не было бы. А теперь я добровольно иду рисковать своей шкурой, что на меня совсем не похоже. Нет, все же я определенно неправильный темный маг, совсем неправильный. Стоило только в руки взять меч, как рядом со мной появился прозрачный силуэт Миямото. «Славная нас ждет битва», — с улыбкой произнес он, внимательно осматривая мою броню. Я предпочел бы и вовсе избежать боевых столкновений, пожалуй, плечами закрепляя меч на поясе. Скрывать его у меня было не нужно, так как многие демоны, помимо своих природных возможностей, тех же когтей, вполне использовали и оружие, созданное из металла. «К этому и следует стремиться истинному воину», — глубокомысленно изрек японец. «Ага, только демоны об этом не в курсе», — вздохнул я, еще раз проверяя, все ли взял с собой. «Пойдем», — обратился я к Церви, и мы вместе вошли в комнату, где была начерченная мной печать призыва. Все было уже подготовлено заранее, так что мне оставалось только закрыть дверь и направить энергию в печать, чтобы активировать накопители и напитать ее энергией. Ждать отклика на призыв пришлось больше 10 минут, но вот в середине печати заклубилась тьма, и из нее вышла темная фигура в зловещем капюшоне. «А что, по-другому появиться было нельзя?» — фыркнул Церби, несколько не впечатленный таким появлением. «И зачем портить первое впечатление?» Зловещий шепот, казалось, раздавался со всех сторон сразу. «Было бы на кого его производить», — мотнул хвостом пес. «Прими уже другой облик, а то это уж слишком пафосно. Будешь других стращать». Темная фигура еще некоторое время повисела в центре печати, и тут тьма стала втягиваться в нее, чтобы спустя миг на ее месте оказался мужчина в возрасте, и если бы не абсолютно черная кожа, красные глаза и обломанный рог, торчащий с правой стороны головы, то он мог вполне сойти за человека. Кстати, Рок еще имел что-то вроде прожилок, которые складывались в неопределенный узор, и при этом они светились тем же красным светом, что и глаза. Вот только я не мог однозначно сказать, что выглядело бы для неподготовленного человека более пугающим. Это или предыдущий облик? «Так лучше?» — спросил со зловещей усмешкой мужчина, обращаясь к Церби. «Сойдет», — фыркнул Шпиц. «Главное, что девушкой не стал». Судя по всему, Церби был знаком с этим демоном, но расспрашивать его я не стал, пока это было неважным. «Вы закончили это представление», — обратился я к обоим демонам, так как все это время они игнорировали меня. «Чего ты желаешь, человек?» — спросил призванный демон, наконец-то посмотрев на меня. От его голоса тянуло могильным холодом, но на меня такие вещи давно не действуют, так что все его усилия были напрасны. «Зачем необходимо было взывать ко мне?» «Вот только не надо мне тут жуть нагонять», — махнул я рукой, отчего символы на стенах зажглись желтым цветом. Демон, судя по тому, как его взгляд изменился, быстро осознал, для чего они здесь были нужны, но нисколько не беспокоился по этому поводу, по крайней мере внешне. «Мой призыв не был направлен к конкретному адресату, а только к тому, кто сможет выполнить требования договора, и тебе это прекрасно известно, иначе бы ты не отозвался на призыв». «Какие, однако, умные призыватели пошли!» — покачал головой демон, улыбнувшись мне. «Как же проще работать с теми, кто приносит кровавые жертвы? У них и требования простые». «Я готов предоставить плату за твои услуги», — проигнорировал я слова призванного. «Мне нужно попасть в мир демонов и вернуться обратно, когда я того пожелаю». «Это будет дорого стоить тебе, человек», — зловеще оскалился однорогий. «С оплатой проблем нет», — хмыкнул я кидая в его руки мешок с кристаллами, напитанными энергией. «Столько же получишь, когда откроешь проход обратно!» Демон ловко поймал мешок и, слегка открыв его горловину, возбужденно втянул носом воздух. После этого он посмотрел на меня уже без насмешки во взгляде. «А ты умеешь удивлять!» — закрыв горловину, произнес он. «Этого более чем достаточно, чтобы окупить мои услуги!» «И не смей обманывать меня!» — пригрозил я демону. Все условия прописаны в призыве. Ответив на него и приняв плату, ты обязуешься исполнить все. «Такие, как он, не обманывают своих контракторов», — сказал Церби, внимательно следя за однорогим. «Тем более таких клиентов стараются не упускать», — довольно улыбнулся демон, от чего стал выглядеть даже страшнее, чем когда скалился. «Особенно настолько щедрых». «Вот-вот», — проворчал пес, — «лучше бы попробовал найти другой способ, чем платить этому». «Тихо!» — осадил я Церби. «Контракт контрактом, а обидевшийся демон может как-то и выкрутиться с исполнением своих условий. Уж очень эти существа на такие вещи сообразительные, что мне даже в призыве приходится прописывать все нюансы». «Куда вас отправить?» — заинтересованно спросил Однорогий. «Я могу доставить вас в несколько миров в зависимости от вашего желания и экстремальности условий нахождения там». «Я направил энергию в одну из заранее подготовленных печатей». И перед демоном высветился остаток связи, что еще пока продолжал соединять меня с Леной. «Мне надо попасть к тому, кто связан со мной». «Как интересно», — задумчиво пробормотал демон, внимательно всматриваясь в связь. «Я смогу это сделать», — спустя три минуты молчания и каких-то манипуляций уверенно ответил он. «Но из-за слабости связи не смогу вас закинуть достаточно близко от цели. Разброс может быть в несколько сотен километров или даже больше». «Ты, главное, перемести нас подальше от любопытных глаз и крупных поселений, а там разберемся», — вставил свое слово Церби. «Я так понимаю, надо вас двоих», — однорогий посмотрел сначала на шпица, а потом на меня. После его взгляд переместился на меч. «Хм, троих переместить». «Да, все верно. Когда мне надо будет вернуться, я снова активирую призыв», — подтвердил я. И вообще я старался говорить как можно меньше, чтобы у демона не было возможности трактовать мои слова как-то иначе, как ему будет удобнее. Хорошо, тогда прошу. Демон театрально поднял руку вверх и отодвинулся в сторону. На том месте, где он раньше стоял, образовался темный овал, который сильно выделялся своей чужеродностью, особенно на фоне светящихся печатей. Проверка своими силами ни к чему не привела». Все мои навыки говорили о том, что впереди пустота и ничего более. Пришлось подхватить под руку Церби и шагать в неизвестность. Краткий миг перехода не запомнился вообще ничем. Просто я сделал шаг и по глазам ударил яркий свет. Только спустя какое-то время я наконец-то проморгался и понял, что оказался просто под светом солнца. Точнее двух солнц, что сейчас ярко освещали пустыню, которая простиралась на всем обозримом пространстве. А тут жарко, прокомментировал я увиденное. Все же хорошо, что я решил уделить подготовке к перемещению должное внимание и заказал доспехи с нанесением чар, не только обеспечивающих серьезную защиту от магии, что и так было в среднем комплекте брони, но и дополнительных, которые не давали мне сейчас чувствовать удушающую жару. Благо такие заказы часто делали наемники для походов в свободные зоны, где им приходилось проводить время при не самых благоприятных природных условиях а то, боюсь, иначе такой срочный заказ встал бы мне в копеечку. Единственное, на поддержание отчар тратилась энергия источника, но не с такой скоростью, чтобы это стало критичным моментом. «Это ты не видел места, где обитает моя стая», насмешливо ответил на это Церби. «Вот там настоящая жара, а тут даже прохладно». После этих слов шпиц подернулся темной дымкой, которая полностью скрыла его фигуру, чтобы уже спустя мгновение предстать передо мной огромным псом, ростом где-то мне по плечо. Сам он стал больше походить на черного волка, которого явно кормили не мясом, а чем-то куда более серьезным, иначе ему было бы просто не вырасти до такого размера. Но больше всего недоумение у меня вызвало наличие трех хвостов. «Как-то не думал, что у тебя их столько», — указал я на этот факт. «Обычный признак моего вида», — мотнул башкой Церби. «И да», — — Лучше тут зови меня Эрис. Как? — удивленно посмотрел я на него. — Понятно. Тяжело вздохнул пес, в смысле волк, и закатил глаза. — Ты в первый раз неправильно расслышал мое имя, а потом стало поздно тебя поправлять. В общем, мое полное имя — Цербиэрис, так что лучше так и называй меня. — А почему не Церби? И тогда отчего ты меня не поправлял? — Это имя для домашних, — неожиданно смутился демон, опустив голову. «Меня так мама называла», — добавил он в конце совсем тихо. «Однако», — не нашелся я, что на это ответить, «не каждый день такой грозный демон признается в таком». «И куда нам идти?» — спросил Церби, в смысле Цербиэрис, «к этому определению еще надо привыкнуть после небольшой паузы». Я тряхнул головой, отбрасывая все посторонние мысли и сосредоточился на своих внутренних ощущениях. «Когда я посчитал, что наша связь с Леной разрушена», То оказался не совсем прав. Все же сработала закладка демона, которая унесла девушку в этот мир, и в то же время появление откатов все говорило о том, что связь между нами продолжает сохраняться, хоть и не такая сильная, как раньше. Что-то во время ритуала я не учел, но уже поздно об этом думать. Так вот, благодаря остаткам связи я чувствовал Лену, и сейчас, находясь в мире демонов, мог не только ощущать, что девушка жива, но и указать примерное направление, где она может находиться. «Хм», — задумчиво обронил Цербиэрис. «Я тут, конечно, давно не был, но вроде в той стороне находился крупный город одного из лордов, причем последнее он явно произнес с большой буквы. Лордов?» — переспросил я. «Это что-то вроде ваших правителей», — не вдаваясь в подробности, ответил пес. Складывалось такое чувство, что он вообще был не рад, что эта тема оказалась затронутой. В любом случае, соваться так сразу в город – не самая лучшая идея. И что ты предлагаешь? Для начала надо проверить, как действует твоя маскировка, и, например, посетить поселение поменьше, чтобы уже в крупном городе ты ничего не натворил. Это почему же сразу натворил? Нахмурился я, хоть из-под капюшона этого не было видно. Вообще он здорово ограничивал угол обзора, и приходилось вертеть головой, чтобы отслеживать происходящее вокруг. Благо, пока ничего живого рядом с нами не наблюдалось. Одним словом, пустыня. «Поверь, ты можешь от такого обилия различных демонов повести себя совсем не так, как обычный житель этого мира», — хмыкнул Цербиэрис. «Ну, веди тогда». «Все равно не особо довольный такой оценкой», — ответил я. Путешествуя по пустыне, пускай и необычного красного цвета, удручало своей однообразностью. Только нападения каких-то тварей, которых я не успел разглядеть, как Церби уже с ними справлялся, скрашивали это. — У вас всегда так? — спросил я после того, как волк разорвал очередную тварь, выпрыгнувшую из песка. — Это просто безмозглые ниши, презрительно прорычал Цербиерис. Они чувствуют в нас энергию и нападают в надежде поживиться. Правда, им не хватает мозгов оценить угрозу от своих жертв. «Иначе они постарались бы спрятаться и надеяться, что мы не нападем на них». «Веселый у вас мир», — покачал я головой. «И это еще не самый худший из тех, в котором обитают демоны», — фыркнул пес. «Да и тут, как я говорил, условия вполне сносные даже для человека. Что уж говорить о демонах, куда более приспособленных к такой среде обитания». Он на миг замер, к чему-то прислушиваясь, но затем пошел дальше. «Я повторял все за ним» так как Церби был в этом вопросе куда более опытным. Даже интересно, когда он успел этого опыта поднабраться, ведь, насколько я помню, ему относительно не так много лет, чтобы успеть оказаться в большом количестве передряг. Старики рассказывали, что после нашего перехода сюда предкам пришлось приспосабливаться к новым условиям. Не всем это удалось. «Долго нам еще идти до ближайшего поселка?» – спросил я спустя некоторое время. «Возможно, день или два» неопределенно махнул хвостами Цербиерис, что в его исполнении означало пожатие плечами. «У нас не так много поселений, так как собираясь вместе, мы становимся ограничены в возможности добычи энергии, но так больше шансов у слабых выжить и развиться, чем если бы они делали это в одиночку. Да и не каждый демон готов терпеть рядом с собой своих родственников, так что поселения у нас очень пестрые на разнообразие видов». Как и предсказывал мой демонический пес, Нам пришлось преодолеть довольно большое расстояние, чтобы добраться до местного поселка. Правда, провели в пути три дня, но все же мы были вынуждены останавливаться из-за постоянных стычек с монстрами. Хорошо, что я заботился о запасом воды и еды, а то, боюсь, все это приключение быстро бы закончилось. Да и некоторые виды существ были вполне съедобны, так что мы не голодали, особенно церби, который стал есть еще больше, когда увеличился в размерах. Само путешествие осложнялось тем, что я был вынужден испытывать схожую проблему с той, что испытывают демоны, попадающие в наш мир. Моя магическая энергия была чужда этому миру, и мне приходилось постепенно перестраивать ее, чтобы не испытывать проблем с печатями, которые на этот момент стали практически бесполезны. Нет, я мог их использовать, но тогда остался бы без крайнего запаса энергии и не мог бы ее так быстро пополнить. В какой-то мере даже хорошо, что мы провели столько времени вдвоем. Это дало мне возможность чуть лучше подготовиться и не чувствовать себя столь уж беззащитным. И все же хорошо, что Церби согласился присоединиться ко мне. А Томи Мото, без подпитки от меня дополнительной энергией просто не мог бы показать себя на сто А значит я, скорее всего, погиб бы здесь в первый день. И это еще в лучшем случае. Все же я не стихийный маг и не могу использовать первоосновы для своей защиты или, наоборот, нападения. Так что бездумно соваться в бой — совершенно не мой вариант. На данный момент мне было доступно где-то процентов 30 моего резерва, что уже довольно неплохо. По крайней мере, я рассчитывал на куда худший результат. «Церби, в смысле Эрис, обратился я к треххвостому волку. «Давай я лучше буду называть тебя Эрис, а то пока полное имя выговоришь». «Я не против». Кивнул он. Самому не особо нравится, когда ко мне обращаются официально, особенно когда это делаешь ты. Еще никто его так не коверкал, закатил глаза Церби. Эй! стукнул я его в бок, но волк лишь фыркнул на мою попытку, а я погладил кулак, который болел так, будто я ударил в каменную стену. Я же говорю, рассмеялся Эрис, ты будто щенок, еще не смышленный, а такой грозный. Ну, знаешь ли, пригрозил я ему. «Ладно, ладно, только не злись», — примирительно опустил голову демон. «И давай в поселке вести разговор буду я. У нас уважают силу, а ты, откровенно говоря, не выглядишь таким уж сильным». «Хорошо», — буркнул я. «Понимаю, конечно, что он специально меня подкалывал, но после того, как я столько лет видел его в теле небольшой собаки, перестроиться под новый внешний вид было не так просто. Вот что значит привычка. Буду присматриваться пока». Вот и хорошо, довольно оскалился волк.